Глава 12. Важное патриотическое совещание. Славное имя Мердля с каждым днём приобретало всё большую славу. Никто не слышал, чтобы этот пресловутый Мердль когда-нибудь сделал добро кому бы то ни было, живому или мёртвому. Никто не слышал, чтобы он проявил какое-нибудь дарование, способное осветить хоть бледным лучом чью-нибудь тропинку долга или развлечения, страдания или удовольствия труда или покоя, действительности или фантазии в лабиринте бесчисленных тропинок, протоптанных сынами Адама. Никто не имел ни малейшего основания думать, что глина, из которой слеплен этот кумир, чем-либо отличается от самой обыкновенной глины. Все знали или верили, что он богат несметно, и только потому присмыкались перед ним с подобострастием более унизительным и менее извинительным, чем подобострастия грубейшего дикаря, падающего в прах перед чурбаном или змеей, в которых его земной ум видит божества. Мало того, верховные жрецы этого идолослужения имели перед глазами своего кумира как живой протест против их низости. Толпа поклонялась ему на веру, но жрецы видели своего идола лицом к лицу. Они сидели за его столом, и он сидел за их столом. С ним всюду являлась тень, которая говорила им. «Так вот ваш идеал, вот его признаки. Это голова, эти глаза, это речь, этот тон, эти манеры. Вы — рычаги Министерства количеностей и владыки мира». «Не будь вас, мир остался бы без правителей». Не в высшем ли понимании людей ваше достоинство? И не оно ли заставляет вас принимать, превозносить, прославлять этого человека? Или если вы можете верно оценить признаки, на которые я неустанно указываю вам всякий раз, как он появляется в вашей среде, не в высшей ли честности ваше достоинство? Два довольно щекотливых вопроса, всюду сопутствовавших мистеру Мердлю и всегда замалчивающихся, в силу тайного соглашения. В отсутствие миссис Мердель, мистер Мердель по-прежнему держал дом открытым для беспрерывного потока гостей. Некоторые из них любезно завладели его домом. Три-четыре знатные остроумные дамы говорили друг другу. «Обедаем в четверг у нашего милого Мердля. Кого бы нам пригласить?» Наш милый Мердель получал соответственные инструкции, а затем сидел истуканом среди гостей за обедом или тоскливо слонялся по гостинам, не проявляя ничего замечательного, кроме своей очевидной неуместности в этом доме. Главный дворецкий, этот злой гений, отравлявший жизнь великого человека, ничуть не утратил своей суровости, Он следил за обедами в отсутствие бюста так же, как следил и в его присутствии. И его взгляд был взглядом Василиска для мистера для Примечание. Василиск — сказочное чудовище с телом петуха и хвостом змеи, обладавшее способностью убивать одним взглядом. Конец примечания. Это был суровый человек, который ни за что не поступился бы ни единой тарелкой, ни единой бутылкой вина — Он не допустил бы обеда, если бы обед не соответствовал его требованиям. Он накрывал стол, имея в виду только собственное достоинство. Он не препятствовал гостям кушать то, что им подавалось, но всё подавалось, собственно, для того, чтобы поддержать его звание. Стоя у буфета, он, казалось, говорил, «Я принял на себя обязанность смотреть на то, что находится передо мной, но отнюдь не на что-нибудь низшее». Если ему недоставало бюста, восседающего за столом, то лишь потому, что он видел в нём частицу собственного величия, который временно решился в силу непреодолимого стечения обстоятельств. Также точно ему не недоставало бы какой-нибудь вазы или изящного ледника для вина. Мистер Мердель давал обед для полипов. На обеде должен был присутствовать лорд Детимус, мистер Титт, полип, приятный молодой полип, Вся свора парламентских полипов, которые разъезжали по стране перед выборами, расточая хвалы своему командиру. Все понимали, что этот обед будет событием. Мистер Мердель намеревался завоевать полипов. Между ним и благородным детимусом шли деликатного свойства переговоры, и юный полип с приятными манерами служил посредником. И мистер Мердель решил бросить на весы полипов всю тяжесть своей великой честности и великого богатства. Злые языки намекали на тёмные дела. Насколько справедливо, неизвестно. Но, бесспорно, если бы полипы могли приобрести помощь врага рода человеческого, вступив с ним в сделку, они приобрели бы её для блага страны, для блага страны. Миссис Мердель написала своему великолепному супругу, только еретик мог бы сомневаться, что в его лице воплощались все британские коммерсанты со времён Уитингтона да ещё под слоем позолоты, футов три толщиной. Примечание. Уиттингтон Джек. По преданию, первый лорд-мэр Лондона. Конец примечания. Миссис Мердель написала своему супругу несколько писем из Рима, одно за другим, доказывая ему, что теперь или никогда следует подумать об Эдмунде Спарклере. Миссис Мердель объясняла супругу, что дело Эдмунда не терпит отсрочки, что нельзя даже учесть всех благих последствий, которые проистекут от того, что он именно теперь получит тёплое местечко. В грамматике миссис Мердель, когда заводила речь об этом важном предмете, глаголы имели только одно наклонение — повелительное, и одно время — настоящее. Миссис Мердель так настойчиво заставляла мистера Мэрдля спрягать свои глаголы, что его застоявшаяся кровь и длинная обшлагая заволновались не на шутку. В этом взволнованном состоянии мистер Мердель, трусливо блуждая глазами по сапогам главного дворецкого и не решаясь поднять их к зеркалу души этого страшного существа, сообщил ему о своём намерении дать особенный обед. Небольшой, но особенный. Главный дворецкий со своей стороны дал понять, что не прочь посмотреть на самое изысканное явление в этом роде. И в своё время день обеда наступил. Мистер Мердель стоял в гостиной спиной к огню в ожидании именитых гостей. Он никогда не грелся у камина, если не был совершенно один. Даже в присутствии главного дворецкого он не мог решиться на такой поступок. Если бы этот угнетатель появился в комнате в подобную минуту, тотчас уцепился бы за собственные руки и принялся расхаживать взад и вперёд перед камином или бродить крадучись среди роскошной мебели. Только лёгкие тени, выползавшие из тёмных углов, когда огонь вспыхивал и скрывавшиеся, когда угасал, могли видеть это у камина. Но и этих свидетелей было более чем достаточно. И на них он поглядывал с беспокойством. Правая рука мистера Мердля была занята вечерней газетой, а вечерняя газета была занята мистером Мердлем. Его удивительная предприимчивость, его удивительное богатство, его удивительный банк были главной темой вечерней газеты. Удивительный банк, инициатором, учредителем и директором которого являлся мистер Мердль, был последним из бесчисленных мердлевских чудес. Но мистер Мэрдель был до того скромен среди всех своих ослепительных подвигов, что оказался скорее владельцем дома, на который наложен арест за долги, чем финансовым колоссом, возвышающимся у собственного очага, в то время как маленькие кораблики стекаются к нему на обед. Но вот корабли вступают в гавань. Обязательный юный полип явился первым, но на лестнице его обогнала адвокатора. Адвокатура, по обыкновению вооружённая своим неизменным лорнетом, выразила восторг при виде обязательного юного полипа и заметила, что нам, по всей вероятности, предстоит заседать инбанко, как выражаемся мы, юристы, и разбирать специальный вопрос. Примечание. Инбанко. В суде, в переводе с итальянского. Конец примечания. «В самом деле?» — спросил бойкий юный Полип, которого звали Фердинандом. «Как это так?» «Полноте», — улыбнулась адвокатура. «Если вы не знаете, могу ли я знать? Вы стоите в святая святых храма, я же в толпе на паперте». Адвокатура умела быть лёгкой или тяжёлой, смотря по тому, с кем ей приходилось иметь дело. С Фердинандом Полипом она была легка, как паутинка — Адвокатура, кроме того, всегда отличалась скромностью и готовностью к самоумолению на свой лад. Вообще адвокатура была крайне разнообразна, хотя одна и та же нить пробегала сквозь все её узоры. Каждый, с кем ей приходилось иметь дело, казался ей присяжным заседателем, а присяжного следовало объехать, если представлялась возможность. «Наш знаменитый хозяин и друг», — сказала адвокатура, — «Наше ослепительное коммерческое светило пускается в политику». «Пускается? Он уже давно в парламенте. Разве вы не знаете?» — возразила обязательный юный полип. «Правда», — согласилась адвокатура со смехом из лёгкой комедии, предназначенном для избранных присяжных, совершенно отличным от смеха грубого фарса для каких-нибудь лавочников. «Он уже давно в парламенте». «Но до сих пор наша звезда была блуждающей мерцающей звёздочкой, а?» Обыкновенный смертный соблазнился бы этим «а» и дал бы утвердительный ответ, но Фердинанд Полеп только лукаво взглянул на адвокатуру и не дал никакого ответа. Именное именно», именно" — продолжила адвокатура, кивая, так как её нелегко было выбить из седла. Вот потому-то я и сказал, что нам предстоит экстренное заседание инбанко, подразумевая под этим торжественное и важное собрание, когда, как сказал капитан Макхит, судьи собрались. Ужасное зрелище. Примечание. Капитан Макхит, на один из персонажей комедии «Опера нищих английского драматурга Джона Гейя. Года жизни С 1685 по 1732 -й. Конец примечания. «Мы, юристы, как видите, настолько либеральны, что цитируем капитана, хотя капитан весьма суров с нами». «Впрочем», — прибавила адвокатура, шутливо покачивая головой, так как даже в официальных речах всегда принимала вид добродушной насмешки над самой собой. Даже капитан допускает, что закон, ну, в общем, по крайней мере, стремится быть беспристрастным. «Вот что говорит капитан, если память не обманывает меня. Если же обманывает...» Тут он с весёлым видом дотронулся лорнетом до плеча своего спутника. «То мой учёный друг меня поправит. Законы были созданы для всех, чтобы обуздать везде порог и грех. Не лучше мы, что там не говори...» «Тех, кто на Тайберн-3». Примечание. «Место казней в Лондоне». Конец примечания. С этими словами они вошли в гостиную, где мистер Мердель грелся у камина. Мистер Мердель был так ошеломлён появлением адвокатуры с цитатой на устах, что той пришлось объяснять, откуда взята цитата.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 Адвокатура с учтивейшим поклоном поспешила осведомиться о здоровье супруги епископа, которая слегка простудилась на последней конфирмации, но вообще чувствовала себя превосходно. Примечание. Конфирмация. У католиков и протестантов обряд приобщения к церкви, совершаемый над юношами и девушками, достигшими церковного совершеннолетия. 14-16 лет. Конец примечания.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 Хотя и другие представители врачебного искусства — юридическая улыбка — обладают этими качествами в их высшем проявлении. Да, так его мнение насчёт этого джентльмена, с которым адвокатура встретилась третьего дня в суде, причём из перекрёстного допроса выяснилось, что он сторонник нового метода лечения. По мнению адвокатуры, да.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 Английский писатель и языковед, представитель литературы эпохи просвещения. Конец примечания. Этот блестящий джентльмен и мистер Мердель сидят друг против друга в разных углах жёлтой оттаманки около камина и сохраняя гробовое молчание, как нельзя более напоминали, двух коров на пейзаже Кёйпа, висевшем на противоположной стене. Примечания. Кёйп Алиберт. Годы жизни. «С 1620 по 1691. -й. Голландский художник». Конец примечания. Но вот прибыл и лорд Детимос. Главный дворецкий, до сих пор ограничивавшийся тем, что осматривал гостей при входе, и притом скорее с недоверием, чем с благосклонностью, простёр свою снисходительность до того, что поднялся вместе с ним по лестнице и доложила о нём. Лорд де Тимус был до того величествен, что один скромный молодой член палаты общин, последняя рыбка, пойманная полипами и приглашённая, собственно, для того, чтобы отпраздновать свою поимку, зажмурил глаза при входе его светлости. Тем не менее, лорд де Тимус был рад видеть этого члена. Он был также рад видеть мистера Мэр для рад видеть епископа, рад видеть адвокатуру, рад видеть доктора.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 После этого его святлость включился в композицию картины Кёйпа, изобразив третью корову в группе. Адвокатура, чувствуя, что присяжные на её стороне и что остаётся только заполучить старшину, направилась к нему бочком, поигрывая лорнеттам. Адвокатура поставила вопросы о погоде как не требующей официальной сдержанности. Адвокатура заметила, что ей «говорили»,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 После этого она почувствовала, что старшина на её стороне и что она может с аппетитом приняться за обед. На обед действительно мог возбудить аппетит. Тончайшие блюда, великолепно изготовленные и великолепно сервированные, отборные фрукты и редкие вина, чудеса искусства по части золотых и серебряных изделий, фарфоры и хрусталя, бесчисленные услады для вкуса, обоняния и зрения. «О, какой удивительный человек этот Мердаль! Какой великий человек! Какой одарённый человек! Какой гениальный человек! Одним словом, какой богатый человек!» Он проглотил по обыкновению на 18 пенсов пищи, не замечая её вкуса, и проявил так мало способности к членораздельным звукам, что вряд ли какой-нибудь великий человек мог проявить её меньше. К счастью, лорд Энде Тимус был из тех светил, которых не нужно занимать разговорами, потому что они вечно заняты созерцанием собственного величия. Это обстоятельство придало духу застенчивому молодому депутату. Он решился открыть глаза, насколько это было необходимо для обеда, но всякий раз, когда заговаривал, лорд Энде Тимус снова зажмуривался. Приятный молодой полип и адвокатура занимали общество разговорами.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 Адвокатура выразила сожаление, что нашего друга, мистера Спарклера, нет за обедом, мистер Мердель. «Он за границей, с миссис Мердель», — ответил хозяин, медленно пробуждаясь от припадка задумчивости, в течение которого старался засунуть ложку в рукав. Ему незачем присутствовать здесь лично. «Магического имени для без сомнения, достаточно», — сказала адвокатура с тонкой юридической улыбкой. Не да, я тоже думаю», — согласился мистер Мердель, оставив в покое ложку и засовывая руки в рукава. «Думаю, что избиратели не станут создавать затруднений». «Образцовые избиратели», — заметила адвокатора. «Я рад, что вы одобряете их», — отозвался мистер Мердель. «А избиратели двух других местечек...» Продолжала адвокатура, поблескивая своими острыми глазами в сторону великолепного соседа. «Мы, юристы, всегда любопытны. Всюду суём свой нос, всюду запасаемся материалом. Нам ведь всё может пригодиться при случае». «Да, так избиратели двух других местечек, как они?» «Так послушны?»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 Мистер Мердель, смущённый красноречием адвокатуры, с недоумением уставился на ближайшую салонку и после некоторого размышления пробормотал. «Они сознают свои обязанности перед обществом. Сэр, они выберут любого, кого я ему укажу». «Приятно слышать», — заметила адвокатура, «приятно слышать». Три местечка, о которых шла речь,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 «Что это за историю? Я слышала о господине, сидевшем в долговой тюрьме и оказавшемся богачом, наследником огромного состояния. Я несколько раз слышала о нём. Знаете вы эту историю, Фердинанд?» «Я знаю только», — сказал Фердинанд, — «что этот господин доставил департаменту, которому я имею честь принадлежать, целую кучу хлопот и совсем доконал нас». Эту фразу блестящий молодой Полип произнёс таким небрежным тоном, как будто хотел сказать. «Это обычная манера выражаться, но мы должны стоять за неё, нам это выгодно». да канал повторил лорд Детимус так внушительно и строго, что застенчивый депутат зажмурил глаза как можно плотнее. да канал «Да, очень хлопотливое дело», — заметил мистер Тит Полип мрачным тоном. «В чём же?» — спросил лорд Детимус. — В чём же, собственно, заключается это дело? Какого рода эти э, хлопоты, Фердинанд? — О, это любопытная история, — ответил этот джентльмен. — Очень любопытная история. Этот мистер Дорит, его фамилия Дорит, состоял нашим должником задолго до появления благодетельной феи, наделившей его богатством.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 Но мистер Тит Полип застёгивался на все пуговицы и, следовательно, был человеком с весом. Люди, застёгнутые на все пуговицы, внушают почтение» потому ли что возможность расстёгиваться, неприменяемая на деле, импонирует людям или потому что мудрость сгущается и усиливается, когда её застегнули на все пуговицы, и испаряется, когда её расстёгивают, но во всяком случае человек, пользующийся авторитетом, всегда застёгнут на все пуговицы. Мистер Тит Полеп не пользовался бы своей громкой репутацией, если бы его сюртук не был всегда застёгнут вплоть до белого галстука. «Скажите, пожалуйста», — спросил лорд Детимус. «У этого мистера Дарита, или Дорита, есть семья?» Так как гости молчали, хозяин ответил. «У него две дочери, милорд». «О, вы знакомы с ними?» — спросил лорд Детимус. «Миссис Мердаль знакома, и мистер Спарклер». «Кажется», — прибавил мистер Мердаль, «одна из этих юных леди произвела впечатление на Эдмунда Спарклера».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 Когда лорд Детимос предложил чокнуться этому злополучному страннику, его окутала самая зловещая тень. А когда сказал «Ваше здоровье, сэр, всё вокруг него превратилось в голую безотрадную пустыню»,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 Теперь наступила эта столь заботливо подготовленная минута, и тут-то оказалось, что требуется необычайная изобретательность, чтобы загнать этих великих мужей в одну комнату. Мистер Мердаль и его благородный гость, по-видимому, решились топтаться на противоположных концах зала. Напрасно обязательный Фердинанд притащил лорда Детимуса полюбоваться на бронзовых коней около мистера Мердля. Мистер Мердль ускользнул и очутился далеко. Напрасно притащил он мистера Мердля к лорду Детимусу рассказать историю о драгоценной вазы из саксонского фарфора. И когда дело совсем уж было наладилось, лорд Детимус ускользнул и очутился далеко. «Видали ли вы когда-нибудь что-нибудь подобное?» спросил Фердинанд адвокатуре после двадцати неудачных попыток в том же роде. «Часто?» — сказала адвокатура. «Слушайте, я загоню в угол одного, а вы — другого», — сказал Фердинанд. «Иначе у нас ничего не получится». «Ладно», — сказала адвокатура. «Если хотите, я попытаюсь загнать мэр для, но не Милорда». Фердинанд расхохотался, несмотря на свою досаду, и сказал, взглянув на часы. «Чёрт бы побрал их обоих, мне нужно уходить. И чего они упираются, ведь знают, что им нужно поговорить».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 «Попросить разведдоктора изловить и задержать мистера Мердля», сказал Фердинанд. «А затем я попытаюсь заманить... Нет, так притащить моего знатного родича». «Если вы делаете мне честь, — сказала адвокатура, с тончайшей своих улыбок, просить моей слабой помощи, то я душевно рад служить вам. Я не думаю, чтобы один человек мог справиться с такой задачей». «Постарайтесь задержать милорда в той крайней комнате, где он теперь, по-видимому, поглощён интересной беседой, а я попытаюсь загнать туда нашего милого мэрдля и отрезать все пути к отступлению». «Идёт», — сказал Фердинанд. «Идёт», — сказала адвокатора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 судил значительную сумму, скажем, 15 тысяч фунтов, клиентке или доверительнице адвокатуры, которую мы назовём ВГ. Так как они приближались к лорду Детимусу, адвокатора крепче стиснула мистера Мердле. В обеспечение этой суды ВГ Допустим, вдова передала А.Б. документы на имение, которое мы назовём Блинкайтер-Доддельс. Теперь возникает следующий вопрос. Ограниченное право пользования лесами Блинкайтер-Доддельс принадлежит по завещанию сыну В.Г., в настоящее время достигшему совершеннолетия, которого мы назовём Д.Е., Однако это слишком дерзко в присутствии лорда Детимуса занимать хозяина такой сухой материи ей. В другой раз. Адвокатура решительно сконфузилась и отказалась продолжать. Не может ли епископ уделить ей несколько минуток? Она усадила мистера Мердля рядом с лордом Детимусом, и теперь или никогда они должны были столковаться.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 Доктор решительно ответил «Да». Между тем, Фердинанд, один из всей компании, егозил где-то на полдороге между ней и двумя собеседниками, как будто лорд Детимус производил какую-то хирургическую операцию над мистером Мердлем, или наоборот, мистер мердель над лордом Детимусом. Причём ежеминутно могли потребоваться услуги ассистента. В самом деле, не прошло и четверти часа, как лорд Детимус крикнул «Фердинанд!»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 Адвокатура, весьма тонко давая понять, что оценила остроту Милорда и будет помнить её погроб жизни, ответила на это. «Итанские Милорд или парламентские?» Вскоре затем удалилась важная государственная личность, застёгнутая на все пуговицы. В лице мистера Тита Полипа, а за ней Фердинанд, спешивший в оперу. Из остальных кое-кто оставался, прихлёбывая ликёр из золотых стаканчиков и размазывая липкие кружки по булёвским столикам в тщетной надежде услышать что-нибудь от мистера Мердля. Но мистер Мердль по обыкновению лениво и вяло бродил по гостиным, не произнося ни слова. День или два спустя весь город узнал, что Эдмунд Спарклер, эсквайр, пасынок всемирно знаменитого мистера Мердле, сделался одним из столпов Министерства околичностей, и всем верным сторонникам было объявлено, что это «удивительное назначение». Благосклонный и милостивый знак внимания, оказанный благосклонным и милостивым детимусом, торговому сословию, интересы которого в великой коммерческой стране должны всегда и прочее, прочее, прочее, все с подобающей помпой и трубными звуками.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 Но если бы они знали поближе эту респектабельную Немезиду, то не стали бы предлагать таких вопросов и могли бы с величайшей точностью определить интересующую их сумму. Примечание. Немезида. В греческой мифологии — богиня возмездия, карающая за нарушение общественных и моральных норм. Конец примечания.